Для чего могут пригодиться бриллианты? Не только правителям волшебной страны и царю зверей приходилось плохо в пещере. Пришедшие с ними тоже переживали трудные дни. Вечный сумрак подземелья, осенние краски природы, влажная атмосфера и на людей действовали угнетающе. Имя овладела тоска по родине, по голубому небу и сверкающему солнцу, По веселому пению птиц на ветках деревьев, по шелесту ветра в рощах. И даже дуболомы, эти сильные, выносливые деревянные создания, чувствовали, что их руки и ноги, разбухающие от сырости, уже не так хорошо повинуются им, как прежде. Лестер ускорял работу. В краткие часы отдыха главного мастера его заменяли помощники и по-прежнему визжали буры и скрипели блоки, стучали молотки. Чудесная вода, как видно, ушла значительно глубже, чем предполагал главный мастер. Но вот, наконец, почувствовалось ее присутствие в недрах земли. Затупленные буры, которые нужно было заменять новыми, появлялись из глубины влажными. Лестер строго наказал людям не касаться этой воды. Но однажды, когда они вернулись в священную пещеру после обеденного перерыва, то увидели возле недавно вынутого бура десятка-два мышей. Мыши лежали кверху лапками и спали волшебным сном. Они слезали с бура капельки усыпительной воды. Мыши проспали несколько часов, и предосторожности при работе удвоились. И вот пришел счастливый момент, когда чудесная вода мощной струей хлынула в заранее приготовленный бассейн. Лестер и его помощники Элли, Фред Каннинг собрались вокруг и с почтительным любопытством долго смотрели, как бурляя, сверкая синеватым светом и выпуская из себя шипящие пузырьки, льется усыпительная вода. Потом каждый занялся своим делом. Элли сидела возле домика и играла одним из бриллиантов. Эти переливающиеся всеми цветами радуги камешки, которые они с Фредом добыли в одном из гротов, ужасно нравились девочке. Она любовалась блеском алмаза, то приближала его к глазам, то отдаляла, подбрасывала на ладони. Увлеченная этим нехитрым занятием, Элли не заметила, что делается в пещере, Так вдруг Татошка, лежавший у нее на коленях, потянулся, широко зевнул и... уснул. Удивленная Элли осмотрелась. То, что она увидела, поразило ее. Фред Канинг спал в самой неудобной позе среди камней. Лестер и его помощники, охваченные неодолимой сонливостью, опускались на пол пещеры, кто где стоял. В мгновение ока Элли поняла опасность. Чудесная вода усыпляет своими испарениями. Она подбежала к глупо ухмылявшимся дуболомам, молча глазевшим на происходившее, и приказала: Скорей, скорей берите людей и уносите отсюда. Всех спящих немедленно перенесли в комнату отдыха и уложили на постели. Элли, в смертельной тревоге, села возле Фреда и сидела до тех пор, пока ее самое не сморил сон. К счастью, обыкновенный. Спящие проспали целые сутки и очнулись невинными младенцами. Элли растерялась. Что с ними делать? Потом девочка послала деревянного бригадира Арума в пещеру с Одином Геором и фаромантом, приказав ему вызвать их по секрету и никому ничего не говорить. А сама она занялась Фредом, накормила его с ложечки кашкой и стала учить разговаривать. Должно быть, пары волшебной воды не успели сильно подействовать на мозги Фреда потому что через час он уже улыбнулся и сказал «мама», а потом стащил с тумбочки бриллиант и засунул в рот. «Но-но, еще подавишься!» — прикрикнул Элли и отобрала опасную игрушку. Через несколько часов пришли встревоженные неожиданным вызовом Фаромант и Дин Геор. Услышав рассказ девочки о случившемся, ее друзья не могли понять, почему все заснули, а Элли нет. Фаромант начал придирчиво расспрашивать Элли, что она делала в то время, как остальные работали. И когда, наконец, выяснилось, что девочка играла с алмазом, страж ворот облегченно вздохнул и сказал, «Ну, алмаз и оказался тем талисманом, который уберег тебя». «А что такое талисман?» — спросила Элли. «Это вещь, предохраняющая человека от беды», — разъяснил фаромант. И все трое порадовались тому, что девочке именно в это время вздумалось заняться бриллиантом. Что, если бы она заснула вместе с прочими? Все они могли лежать в очарованном сне очень долго, прежде чем бестолковые дуболомы догадались бы что-нибудь предпринять. Фарамант и Дингиор занялись воспитанием Лестера и прочих мигунов, а Элли проводила время около Фреда и Татошки. От Семи Королей происшествие удалось скрыть. Когда Лестер пришел в себя, он послал дуболомов выпустить чудесную воду из бассейна через специальный кран, а потом отправился с докладом к Страшили. В сухом воздухе Литейный правитель изумрудного города чувствовал себя превосходно, и в его голове копошились гениальные мысли. Об иных он даже никому не говорил, потому что один только мог их понять. Во время доклада Лестера Страшили, в его мудрую голову пришла такая идея, что он подпрыгнул от восторга и приказал мастеру немедленно призвать к нему хранителя времени Ружера. Приветствовав Ружера, страшило спросил его: Скажите, друг, так ли уж сильно нужны вам семь королей и весь этот сброд, который около них собрался и который вам приходится кормить? Ружера, подумав, ответил. — По правде говоря, особой нужды в них нет, но народ привык. И потом, каждый король и вся его свита спали шесть месяцев из семи, а в седьмой пировали за счет простых людей. — Это правда, — смущенно согласился Ружера. — Так почему бы вам не усыпить всю эту компанию целиком? — спросил Страшила. Всех семи королей? — воскликнул Ружера. — Это великая мысль, но... — Ну, вот беда, ведь они догадаются, что тут скрыт злой умысел, и не согласятся. А если усыпить их так, чтобы они об этом не подозревали? — Это трудно, — сказал Ружера. — Сейчас царствует Ментаха, он очень умен и проницателен. Мы усыпим и его, и ум ему не поможет. Лестер, дружок, расскажи, что случилось с вами в пещере? Услышав рассказ о том, как люди уснули от испарения чудесной воды, Ружера воскликнул. «Это совершенно меняет дело! Мы соберем туда всю эту ораву, и пусть их незаметно одолеет волшебный сон! Но вот еще трудность, ведь мы, устроители этого дела, тоже заснем вместе с ними. А если мы не явимся, это будет выглядеть подозрительно». «Не беспокойтесь», — сказал Лестер. «У нас есть на этот случай талисманы». И он поведал хранителю времени о действии алмазов. Ружера пришел в восторг. — Итак, решено! Мы усыпим всех этих дармоедов, и страна вздохнет свободно! — А потом? — спросил Страшила, Что потом? — Когда они проснутся. — Если они останутся близ источника, они не проснутся, — возразил Ружера. — Но позвольте, мой друг, — веско молвил Страшила. Это же будет самое настоящее убийство. Простите, ваше превосходительство, я об этом не подумал. Придется перенести их в радужный дворец, и пусть спят в своих кладовых. — А потом? — снова настойчиво спросил Страшила. — Что потом? — раздраженно откликнулся Ружера. — Да ведь когда-нибудь они же проснутся. — А мы им снова дадим воды, — неуверенно сказал хранитель времени. — Так уж лучше оставьте их умирать в священной пещере. — насмешливо воскликнул Страшила. — Это будет скорее, и вам меньше хлопот. — Ваше превосходительство! — Объяснитесь, я вас не понимаю, — взмолился Ружера. — Ваши мысли слишком глубоки для меня, ведь недаром жители изумрудного города назвали вас трижды премудрым. — А, вы об этом слыхали, — благосклонно улыбнулся Страшила. — Хорошо, я вам объясню свою идею. После волшебного сна... Люди просыпаются, подобные новорожденным младенцам. Не так ли? Да. Их снова воспитывают в течение нескольких дней и напоминают все, что они знали, но позабыли. Да. Так кто же вам мешает внушить тому же королю Ментахо, когда он проснется, что до своего очарованного сна он был не королем, а кузнецом или пахарем, и научить его основам нового ремесла? Если бы молния ударила у ног Ружера, он не был бы так поражен. На лице хранителя времени появилась сияющая улыбка. — Ваше превосходительство, вы самый великий мудрец в мире! — воскликнул он. — Ну, это давно всем известно, — скромно ответил Страшила.